Глава 14. Вся структура равна прибыль делённая на убыток. Итак, мы уже детально обсудили пирамиду трейдинга и рассмотрели все уровни, предшествующие последнему, который называется прибыль делённая на убыток. Последний уровень чрезвычайно прост это всего лишь ваши результаты, но он также критически важен и определяет всю структуру. Если вы регулярно получаете прибыль, это означает, что вам удалось создать работающую структуру, что ваша пирамида сконструирована правильно. Если же вы получаете убытки, значит, нет. Но даже если вы остаётесь с прибылью, не делайте ошибки, думая, что прошли этот путь до конца. Эта дорога никогда не заканчивается. Трейдинг воистину жизненный опыт. На самом деле, я нахожу, что многие ситуации показали, что логика трейдинга также применима и в окружающем нас мире. Есть три вопроса, ответы на которые должен знать каждый трейдер. Первый: почему большинство трейдеров проигрывают на рынке? Второй: каким образом вы можете выиграть? Третий: Как можно перестать проигрывать и начать побеждать? Ответы на эти вопросы уже были даны на страницах этого издания. Кратко их можно сформулировать так. Первое – большинство проигрывает, потому что играет в игру с отрицательным мат-ожиданием и потому что они ведут себя эмоционально в этой среде. Второе – мы можем выиграть, следуя структуре пирамиды трейдинга. Третье. Этот процесс можно описывать по-разному. 55 шагов и эволюция трейдера из главы 2 – два тому примера. В качестве третьего можно привести переход от эмоционального трейдинга к механическому подходу, а затем к интуитивному, экспертному подходу. Это достаточно важный процесс с позиции пирамиды трейдинга. И изначально мы все начинаем торговать эмоционально, хотя будем настаивать на противоположном до последней капли крови, и вероятно, не можем осознать, что это именно так. На самом деле, первый большой шаг заключается в осознании того, что мы торгуем эмоционально. В этом контексте причина, которая заставила нас прийти на рынок, может оказаться нашим злейшим врагом. Повторюсь, что трейдеры редко начинают торговать действительно по тем причинам, по которым, как им кажется, они торгуют. Типичный случай, когда кто-либо, при успев на своём профессиональном поприще или в бизнесе, ищет новых вызовов. Возможно, ему или ей немного наскучила такая жизнь. Возможно, именно эта скука и является причиной того, что он, она торгует, хотя опять это происходит на подсознательном уровне. Знаете что? Когда такому человеку станет скучно, то скука будет вынуждать его торговать. Но моменты её наступления не обязательно будут совпадать с моментами появления хороших торговых возможностей примерно то же самое справедливо и в отношении тех, кто страдает проблемами, связанными со своей самооценкой, со своим эго, неадекватным поведением, и здесь мы можем перечислить длинный список эмоциональных посылов, из-за которых трейдер может действовать Когда вы начнёте использовать механический подход, вы увидите, что часто действуете не так, как должны, и после этого вы сможете начать выяснение причин этого. И именно в этот момент вы можете действительно начать демонстрировать прогресс. Я понимаю, что я повторяюсь, но этот шаг очень важен для достижения успеха. В этом смысле пирамида действительно является живой и органичной структурой. От каждого её уровня идёт обратная связь к другим уровням. Как только вы начинаете больше узнавать о самом себе, вы можете начать подстройку других уровней пирамиды так, чтобы они соответствовали вашей личности. Таким образом, вы придёте к подходу, который будет действительно разработан специально для вас, по которому вы сможете стать экспертом и работать интуитивно. Я не верю в то, что механический трейдинг это цель движения, но это важный шаг в правильном направлении. Лишь когда у вас будет квазимеханический подход или полностью механический, в котором вы станете экспертом, так что сможете интуитивно отказываться от совершения некоторых сделок, вы увидите, что деньги потекли в вашу сторону. Именно на достижение указанной цели и направлена эта книга. Резюме. Первое. Единственное, что может свидетельствовать о том, что ваша пирамида сконструирована правильно, это ваши результаты. Второе. Я привёл три важных вопроса, которые трейдер должен понять и которые требуют ответа. Почему большинство трейдеров проигрывают на рынке? Каким образом вы можете выиграть? Как можно перестать проигрывать и начать побеждать? третье. Обратные связи в пирамиде ключевой фактор, делающий её живой органичной структурой. Глава 15. Стоп-приказы. Действительно ли стопы необходимы? Первый вопрос, который должен себе задать трейдер, звучит так: нужны ли мне стопы? Стопы в очень значительной степени являются палкой о двух концах. Они сделают вам много хорошего, но за их использование придётся заплатить довольно большую цену. Боюсь показаться циничным, но хочу сказать, что большинству трейдеров стопы не нужны. Без них они разорятся намного быстрее, сэкономив много времени и нервов. Однако, на самом деле, мой ответ на этот вопрос звучит так: стопы мне нужны, и я не могу без них работать. Возможно, отчасти потому, что я торгую графические фигуры. Под моей торговлей нет никаких фундаментальных основ, кроме динамики рынка. Сноска: автор при принятии решений использует исключительно динамику рынка, не рассматривая фундаментальные факторы. Примечание переводчика. Если я отрабатываю сигнал, Например, неудавшуюся попытку повторного тестирования, то я должен выйти, как только эта фигура развалится. Также имеется ценовой уровень, при достижении которого фигура теряет всякое значение, так что в этом случае я также должен выйти. Но есть ещё более веские причины. В основе всего моего торгового подхода лежит тезис, о том, что я рискую не более чем одним-двумя процентами своего капитала по сделке. Но без стоп-ордеров я просто не могу обеспечить его выполнение, так что я делаю вывод, что стопы необходимы для меня, но совсем не обязательно для вас. Я вспоминаю, как читал об одном из известных трейдеров в волшебниках рынка. У этого трейдера была огромная позиция по облигациям, которая в течение многих месяцев шла существенно против него. В прошлом я использовал его как пример того, что вы можете выйти из положения без использования стоп-ордеров. Моя логика в то время была такой: Если вы один из лучших фундаментальных аналитиков мира, если вы располагаете огромной суммой денег, если у вас хватит душевных сил действовать в условиях подобных убытков, то в этом случае вы можете и не использовать стопы. Я бы хотел подвергнуть это утверждение более тщательному анализу, так как хотя оно и не является абсолютной истиной, но определённое рациональное зерно в нём есть. Отметим три момента. Первый. Для того, чтобы избежать использования стопов, к которым я отношу и стопы, которые выставляются в уме, вы должны торговать действительно, основываясь на каких-то взглядах, будь они техническими или фундаментальными, или и теми, и теми. Но вы должны выйти из позиции, как только доказана ошибочность вашего анализа. К несчастью, этого может никогда не произойти. Приведём пример технических взглядов. Если вы открываете короткую позицию, продаёте потому что рынок перекуплен, вы можете к своему разочарованию обнаружить, что он может находиться в значительно более перекупленном состоянии в течение длительных периодов времени. Но если вы хороший аналитик, если вы детально продумали свой подход, если у вас есть история своих сделок, по которой вы можете проверить свои воззрения, что придаст вам уверенности то в этом случае вы можете принять решение не использовать стопы, если этот подход для вас работает. Второе. Если же вы не располагаете большой суммой денег, чтобы пережить огромные убытки, тогда вы подвергаете себя большому риску. Рынок может пойти слишком далеко для вас. Вы можете быть на 100% правы, но уже будете на 100% мертвы. И это главная причина, по которой я считаю, что стопы необходимы. И совершенно точно, что они необходимы в течение периода обучения, во время которого трейдер часто мало представляет себе, во что на самом деле он ввязался. Третье. Однако, если вы находите, что несмотря на то, что вы прекрасный аналитик, вы психологически не в состоянии перенести такие большие убытки, вам придётся использовать стоп. Существуют различные типы стопов, и они не обязательно должны быть автоматическими. В этом месте я хотел бы сделать предупреждение, касающееся сохранения вашего капитала. Если вы неопытный трейдер, не полагайтесь на постановку стопов в уме. Они могут нанести серьёзный ущерб вашему капиталу. Подобная проблема наблюдается и у некоторых более опытных трейдеров. Если вы начинающий, убедитесь, что вы ставите стоп на рынке в тот момент, когда совершаете сделку. Врезка. Если вы неопытный трейдер, не полагайтесь на постановку стопов в уме, они могут нанести серьёзный ущерб вашему капиталу. Конец врезки. В этой игре В разные моменты следует руководствоваться различными правилами. В течение начального периода вашей целью является изучение бизнеса и минимизация платы, вносимой за своё обучение. Лишь позже вы сможете начать экспериментировать с более сложными методиками постановки стопов. Подходы к постановке стопов Ниже приведен список различных подходов к постановке стопов, об использовании которых имеет смысл задуматься. 1. Простой фиксированный стоп, выставляемый на рынке. 2. Простой фиксированный стоп, выставляемый в уме. 3. Стоп по времени. 4. Точка стопа, основанная на концепции принятия, смотри, ниже. 5. Стоп поднимающийся стоп-приказ шестой, опускающийся стоп-приказ седьмой, точка стопа, в которой вы ещё воспринимаете решение о целесообразности сохранения позиции, но не обязательно выходите. Восьмой, стоп из соображений управления капиталом. Девятый, длинный, далёкий стоп. 10-й Сложный стоп, сочетающий в себе признаки нескольких из вышеперечисленных вариантов. В дополнение к этому списку, который не является исчерпывающим, следует отметить, что существуют различные типы стоп-приказов, которые могут размещаться на рынке. Они могут различаться на разных биржах, так что это решение может оказаться достаточно сложным. Однако, по крайней мере, в данном контексте слово «сложность» является синонимом «богатство выбора», так что не стоит огорчаться. Главное, как всегда, решить, чего вы хотите, а затем пойти и найти это, заблаговременно убедившись, что такое, в принципе, возможно. Принятие. Теперь поговорим о концепции принятия, которая может много раз окупить вам счастье. Стоимость этой книги. В главе 20 я буду говорить о типе рыночной динамики, который получил название шип. При этом на рынке постоянно наблюдаются ценовые экстремумы, что приводит к двум вещам. Во-первых, стопы выкидывают из позиции многих трейдеров, а во-вторых, такое поведение может служить хорошим индикатором тренда. Таким образом, для вас нежелательно, чтобы ценовые пики заставили сработать ваш стоп, так как они часто являются подтверждением правильности открытой вами позиции, одновременно выбрасывая вас из неё. Решением этой проблемы является концепция принятия, но так как ничего бесплатного не бывает, за это решение также придётся заплатить принятие является противоположностью отвержению. Вероятно, проще будет сначала объяснить последнее. Допустим, что FTSE показывает сильную поддержку на отметке 4600 или S&P 500 на 923, и 0 сотых. Сноска. Уровень поддержки уровень от которого цена оттолкнулась или вероятно оттолкнётся при движении вниз. Примечание переводчика. Рынок затем опускается ниже этих уровней, но затем вдруг вновь поднимается выше их. Допустим, так же, что FTSE показал минимум на отметке 4597, а S&P на 922 и 90 сотых. После этого на обоих рынках начинается сильный рост. Это пример отвержения, который является сигналом на открытие длинной позиции в случае, если реакция покупателей достаточно сильна. Простого движения назад выше поддержки недостаточно. Но если у нас уже открыта длинная позиция, Для нас нежелательно потерять её из-за подобного резкого движения цены. В случае, если бы у нас на рынке были выставлены стоп-приказы на отметках 5898 по FTSE и 1119,95 по S&P, то они бы сработали, выкинув нас из позиции. Но если бы мы решили вместо этого дождаться принятия цены ниже уровня поддержки, этого бы не случилось. Мы привели пример отвержения цены, при котором в течение нескольких минут ценовая область ниже ключевых уровней поддержки была отвергнута рынком, после чего он вновь пошёл вверх. Если бы мы увидели, что цена продержалась под этими уровнями в течение часа или полутора, а затем ускорила бы своё движение вниз, то мы наблюдали бы пример принятия. На рисунке 15.1 и 15.2 это представлено на графике баров и графике, построенном по методу профиль рынка. Но рисунки не закончены, каждому трейдеру предстоит самому определить Когда происходит принятие цены и завершается процесс её отвержения, и это зависит от используемого подхода. Лично я нахожу для себя сложным задерживаться дольше времени достаточного для очевидного отвержения, и редко когда я буду держать позицию более 10 минут. В случае если цена опустилась ниже моего уровня стопа, Таким образом, можно сказать, что для меня через 10 минут завершается отвержение и происходит принятие цены. Каждый трейдер должен определить оптимальное для своего трейдинга значение данного параметра. В терминах профиля рынка это всё завязано на концепции отрицательного развития. PR определяет длительность пика на рынке не более чем 2 получасовых бара или строчек WCV. Так что если мы видим, что цена остаётся ниже ключевого уровня более часа, мы наблюдаем принятие. Преимуществом данного подхода является то, что мы можем сохранить позиции, которые используют сильное движение рынка. Его недостатком является обычно менее привлекательная цена сделки. В случае, если стоп всё-таки срабатывает. Так что стоит сопоставить риск, дополнительные издержки с выгодой, дополнительными прибылями. Однако следует помнить, что это торговая возможность с низким риском. Издержки обычно очень низкие, а потенциальные прибыли огромный. Так что я рекомендую вам использовать этот подход в своей торговле, хотя он не предназначен для новичков. Надо быть уверенным, что когда это будет необходимо, вы захотите выйти из позиции и выйдете из неё. Теперь вернёмся к тому трейдеру, работающему с облигациями, интервью которого было напечатано в Волшебниках рынка. То, что я говорила в своих прошлых мыслях, ещё не вся история. Следующей стадией моих размышлений стало то, что причин не использовать стопы для этого индивидуума всё равно нет, так как если бы он прибегал к ним, то он всё равно смог бы повторно открывать позиции на более высоком уровне. Однако теперь я осознаю, что это недопонимание сути трейдинга, которая состоит в том, что каждый индивидуум должен найти подход, который заработает в его руках. Единственный же критерий оценки финансовый результат, прибыль или убыток. Слишком много книг о трейдинге дают ценные указания: вы должны делать это, вы не можете делать вон то. Но на самом деле всё не так. Вы как трейдер являетесь самостоятельной личностью, и вы должны найти способ успешного выражения своей личности на рынке. Он может подразумевать. И использование стопов может обходиться без них. Но я думаю, что трейдеров, которые могут с успехом избежать использования стопов, очень мало, по крайней мере, когда речь идёт о рынках фьючерсов и опционов. Резюме. Вы должны внимательно подумать над вопросом: нужны ли мне стопы? Большинству трейдеров они нужны. Я рассказал о различных типах стоп-приказов. Принятие и отвержение ключевые аспекты динамики рынка, которые большинству трейдеров лучше принять во внимание. Используемые стопы должны соответствовать вашим личностным особенностям. Глава 16. Торговый тренер Если вы думаете, что образование слишком дорого, оцените, во что вам обойдётся невежество. Деррик Бок. Я думаю, что навыки трейдинга одни из самых сложных качеств в плане приобретения, и сколько трейдеров при этом обращаются к услугам консультанта, который мог бы им помочь с их торговлей, если бы речь шла о теннисе а парусном спорте, а гольфе тогда бы нам вряд ли пришлось дважды раздумывать над тем, стоит ли нанять кого-то, чтобы он нас этому научил. Но трейдинг нет, с ним, как нам кажется, всё обстоит по-другому. Конечно, услуги наставника по трейдингу стоят не дёшево, но всё же намного дешевле же лете убытки, которые многие терпят на рынке. В риска Услуги наставника по трейдингу стоят недёшево, но всё же намного дешевле, нежели те убытки, которые многие терпят на рынке. В конец в резке. Здесь абсурдность ситуации достигает максимума. Зарабатывать деньги на рынке не сложно, но для того, чтобы делать это, надо научиться многим вещам, а от многих отучиться. Вы узнаете о них, торгуя самостоятельно и читая такие материалы, как эта книга Мой бюллетень, а также книги, которые мы рекомендуем, но этого недостаточно. Что действительно очень трудно, так это научиться делать то, что вы изучили в теории. Те, кто играет в гольф, очень хорошо знакомы с этой проблемой. Одно дело знать, что вы должны делать для того, чтобы продемонстрировать совершенный удар, а совсем другое. Действительно, сделать это в пылу состязания. С трейдингом то же самое. Знания того, что вы должны делать, еще недостаточно. Вот здесь вам и пригодится наставник, который не только поможет вам узнать, что надо делать, но и поможет поступать подобным образом. Преимущества работы с наставником Таких наставников существует несколько. 1. Адриан Тогри Ван Тарп и Марк Дуглас три, о которых я знаю. Я также и сам немного занимаюсь консультированием. Трое упомянутых мной тренеров проживают в США. У каждого из них своя история и свой подход. Вот что сказал один из моих клиентов, некоторое время проработав с одним из этих тренеров. Я участвовал в этой программе более года и мог бы легко очень много написать о ней и о том, что она для меня сделала. Я бы хотел обратить внимание на слова для меня, так как и сами трейдеры, и их проблемы настолько различны, насколько это можно себе представить. Потребности каждого отличаются от потребностей других. Это как с вашим доктором. Он не может вылечить абсолютно всё лишь потому, что он вам нравится. И нет гарантии, что с этим справлюсь я. Эта программа может повысить качество торговли трейдера, а также положительно сказаться и на его личной жизни. Я считаю, что первое и второе тесно связаны между собой. Люди, когда рассматривают возможность воспользоваться услугами учителя по трейдингу, принимают во внимание лишь тот факт, что это окажет влияние на качество их торговли, не обращая внимания на то, как это улучшит качество их жизни. Читая мои комментарии, следует помнить, что для меня трейдинг является хобби, а не основной работой. То улучшение качества жизни, о котором я говорил, происходит потому, что вы начинаете заглядывать внутрь себя, лучше себя узнавать, что позволяет вам лучше контролировать свои действия, а также преодолеть прочие негативные черты. Это двойная польза увеличивается по мере прохождения каждой стадии лечения, начиная с курса домашнего изучения, далее на семинарах и в моём случае с каждой следующей консультации. Это познавательный путь самообогащения, самопознания, ведущий к улучшению качества жизни и трейдинга. Какой смысл быть хорошим трейдером, если при этом качество вашей жизни вызывает сочувствие. Неужели жизнь создана лишь для того, чтобы зарабатывать или терять деньги? Большей всего пользы из программы, которую я ещё не закончил, для меня принесла консультация один на один. В моём случае польза от этой программы была столь огромна, что её невозможно оценить количественно. Так что это один из самых удачных шансов, которые представлялись мне когда-либо. Также следует понимать, что польза, получаемая тем или иным участником, зависит от его стремления, которое потребуется и далее, особенно для того, чтобы выработать уровень дисциплины, который сможет обеспечить улучшение качества трейдинга. Качество моей жизни и результаты моего трейдинга сильно изменились. Что ещё я могу сказать? Слегка отредактировано. Подобные письма доставляют мне огромное удовольствие. Хотя и не я ответственен за полученный результат, но то, что этот индивидуум получил эти выгоды, прямое следствие моей работы. Моя философия очень проста: каждому своему клиенту я должен дать самый лучший совет, и если этот совет воспользоваться услугами других специалистов, то для меня это нормально. Подобные реакции типичны для тех, кто работает с тренерами по трейдингу или с торговыми психологами, как их часто называют. Вот комментарий одного из клиентов Адриана Тогри. Я хотел бы поблагодарить вас за эту замечательную работу, которую вы провели со мной на ваших семинарах и, что наиболее важно, на вашей личной консультации. Успех в мою жизнь пришёл неожиданно и стал регулярным после того, как я прошел через те многочисленные техники, по которым мы работали. Я должен признать, что, счастлив по тому, что наши жизни пересеклись, и вы изменили мою жизнь, я думаю, что многим сотрудничество с вами принесет пользу». Если вы задумаетесь о том, каково это – регулярно получать прибыль на рынке и наслаждаться более высоким качеством жизни – то вы поймёте, о чём говорят эти люди. Но, как и совсем стоящим в жизни, это потребует работы и с вашей стороны. Простой оплаты услуг будет недостаточно, об их стоимости я поговорю ближе к концу главы. Адриан Тогри. Но прежде позвольте мне рассказать, почему я выбрал Адриана Тогри своим личным учителем. Несколько лет назад я принял два важнейших торговых решения. Первое было разработать и использовать торговую систему, на самом деле не одну, второе отказаться от торговли опционов, хотя сейчас я его и пересмотрел. Эти два решения очень сильно повлияли на мой трейдинг. Как только я начал использовать торговую систему, я начал понимать, в чём мои слабости. Почему получалось так, что система часто зарабатывала больше денег, чем я. Как только я прекратил торговать опционами, я получил намного более ясное представление о том, чем я занимался. На самом деле, именно моё решение стать системщиком привело к решению отказаться от продажи опционов. Теперь я точно знаю, где требуется улучшение. Вероятно, многим читателям также необходимо провести некоторые улучшения в тех же областях. Отдельно хочу добавить, что именно то, что я узнал о своей психологии, а не о трейдинге, позволило мне вновь вернуться к этой форме торговли. Прежде всего, я узнал, что должен совершать меньше сделок. За мной прослеживалась тенденция отрабатывать слишком много различных сигналов. Эта проблема может стать особенно острой после того, как вы отыграли сильное движение, после чего стали слишком самоуверенны и теперь реагируете на любой сигнал, который видите. Как только вы начинаете делать это, ваши прибыли вскоре исчезают. В течение нескольких лет у меня было много клиентов, которые выражали удивление по поводу того, что они могут зарабатывать прибыль, но не в состоянии удержать её. Во-вторых, мне требовалось более последовательно давать прибам идти. Обе эти проблемы сводятся к дисциплине, эмоциональной дисциплине. Именно здесь в игру и вступает психолог, который выяснит, что же мешает вам соблюдать дисциплину. Он даст вам методики, которые позволят вам укрепить вашу внутреннюю дисциплину и будет работать с вами до тех пор, пока это не поможет вам. После этого момента уплаченные деньги становятся малы по сравнению с теми деньгами, которые вы можете заработать на рынке. Что касается моей торговли, то я нахожу, что сейчас я способен последовательно достигать её задачи. За мной прослеживалась тенденция отрабетовец слишком много сигналов, но Адриан предложил мне, чтобы я нумеровал каждый из них перед тем, как действовать по нему. И я нахожу это полезным занятием. По своему опыту я знаю, что необходимо давать прибылям накапливаться. И теперь я умею это делать. Некоторые из читателей, возможно, не осознают необходимости постановки стопов или у них не хватит дисциплины для того, чтобы это делать. Обычно именно с этими двумя большими проблемами Сталкивается трейдер на раннем этапе своей карьеры, и именно они могут оставить вас открытыми для парализующих убытков. Говоря парализующих, я имею в виду именно это. Вы можете обнаружить, что убыток определённого размера буквально парализует вас, точно так, как это делает кобра своим взглядом. Мы все прошли через это, по крайней мере, я точно прошёл. И побывав в такой ситуации, мы осознаём, почему нам нужны стопы и дисциплина достаточные для того, чтобы применять их. Но возможно, что есть более лёгкий способ понять это. Врезка. Вы можете обнаружить, что убыток определённого размера буквально парализует вас точно так, как это делает кобра своим взглядом. Конец врезки. Первые шаги. Однако вовсе нет нужды выбрасывать на ветер тысячи долларов, чтобы этот процесс заработал в вашем случае. Есть несколько первых шагов, которые вы можете предпринять для того, чтобы увидеть, какую выгоду вы получите. Одним из них является курс домашнего изучения Тарпа. Но это довольно дорогой первый шаг. Книги, являющиеся аналогами частей Этого курса можно приобрести в вашем ближайшем книжном магазине по гораздо более низким ценам. Например, книги по управлению стрессами, поддержанию общей физической формы и диетам, а также по нейролингвистическому программированию NLP. Я также думаю, что для начала имеет смысл прочесть книгу Адриана Положительное ожидание о том, как использовать психологическую силу в трейдинге. Книга продаётся по реалистичной цене. Кроме того, Адриан предлагает кассеты с материалом по специфическим проблемам трейдинга, таким как дисциплина, мотивация, самоуверенность. Меньше всего мне хочется убедить читателя приобрести что-либо, что, как кажется, не должно принести никакой пользы. Однако очевидно, что польза от таких услуг может быть огромна, и хотя вряд ли этим может похвастаться каждый, но тот, кто рождён победителем, всегда найдёт то, что ему нужно для победы. Если вы считаете, что ряд аспектов вашего трейдинга нуждается в улучшении, то вам следует сделать что-то по этому поводу. Прежде всего нужно решить, что вы будете победителем, а затем стать им резюме. Люди часто прибегают к услугам тренеров в других сферах деятельности, особенно при занятиях спортом. Читателям следует задуматься о том, не стоит ли сделать то же самое и применительно к трейдингу. Мой собственный опыт говорит о том, что тренер по трейдингу просто бесценен. Следующим шагом может быть приобретение соответствующих книг и работа над собой, но определённо настоящего тренера это вам не заменит